Есть вещи, которые никто не может предсказать. Магистр был мрачен. Он поставил локти на стол перед собой, растопырил пальцы и сложил их домиком. Казалось, он пытается между ладоней собрать какое-то заклинание, но мгновения шли, и ничего не менялось. Лишь только мрачнее и мрачнее становилось его лицо. О происшедшем рассказала я. Затем снова рассказал Эрик. Марк и Седрик поведали свою часть истории. Затем Мортимер Свифт попросил нас выдвинуть свои соображения, что это могло быть. Версия получалась примерно такая. Девочка попала в город с кем-то из взрослых. Ушедший на покой истребитель – самый жизнеспособный вариант. И по какой-то причине осталась одна. Возможно, повредилась рассудком, раз не воспользовалась возможностью уйти. «Я бы предложил еще вариант», – наконец изрек Свифт. «Мародерство. Возможно, местные ходят в мертвые города, чтобы вынести то ценное, что в спешке не взяли с собой жители. Они могут ходить сразу после истребителей, когда нет опасности быть съеденным. Возможно, девочка это все понимала, но не хотела сдавать взрослых и их небольшой побочный доход». «Мы замерли, обдумывая эту идею». «В любом случае», — продолжил магистр, — «надо разбираться. Я сегодня же отправлю по заставам стрижей» оповещу о происшествии. Возможно, кто-то сможет пролить свет на эту ситуацию, но не думаю. Не слышал, чтобы где-нибудь что-то подобное случалось. Я невольно залюбовалась говорившим. Почему-то я никогда не замечала, какой Свифт интересный мужчина. Угольно-черные глаза могли разобрать собеседника на составные части и мысли. Могли наказать или поощрить. Волосы раньше тоже были черными, но сейчас просить отвоевала виски. А он ведь не так, чтобы сильно стар. На других заставах магистры были куда более солидного возраста. Если подумать, то он вполне мог бы еще ходить на зачистки. Я знала, что он меч, но не слышала, чтобы к нему когда-либо приезжал его щит. И это было странно. Такое крепкое партнерство, как служба в единице, это навсегда, это больше, чем братство. Даже уйдя на покой, щиты и мечи встречались, их тянуло друг к другу, словно связанных невидимой веревкой. И еще мне вдруг пришло в голову, что я не знаю ни Дара Свифта, ни его проклятия. Они ослабевали после того, как истребитель переставал пользоваться призванным оружием на регулярной основе, но никогда не пропадали совсем. А что с этим городом и девочкой? Прервал паузу Эрик Луц. Его мы берем на особый контроль. Я поставлю этот город в ежедневную зачистку. С важными условиями, которые лично проговорю со всеми единицами, кто туда отправится. Можем мы завтра снова туда пойти? спросила я. «Нет», отрезал Свифт, «завтра вы отдыхаете, но...» Магистр наглядно продемонстрировал, как взглядом можно, если не убить, то пришпилить к креслу точно. Больше возражать я не осмелилась. Парни пошли в мыльню, а я сказала, что хочу сначала как следует почистить лошадь. Конюшиные, конечно, следили за животными, но хозяин сделает это лучше и качественнее. На самом деле мне надо было скорее почистить голову, чем лошадь. А для этого следовало хорошенько поработать руками. К тому же мыльня у нас была одна. Там был отделен закуток только для девушек. Но я не любила даже намеков на совместные процедуры. Уж лучше я потом, попозже. Я вывела кобылку в проход. Через балку была перекинута веревка. Ею поднимали на верхний ярус конюшни тяжелое сезонное оборудование, чтобы зря не занимало место на полу. Волокуши, сани, запасные оглобли. Обычно она закинута на крюк, чтобы не запинаться, но сегодня, как змея, съехала вниз – и свернулась неопрятным ужом. Отпихнула моток веревки ногой, чтобы не мешался, и принялась чистить. Сначала жестким скребком. Соскребала главное, потом мягкой щеткой, уже не столько чистка, сколько массаж, поглаживание, разгоняющий кровь уставших животных. К сожалению, работа руками не особо помогала. Вошел конюх, его звали Мун. Имя странное, заставляющее вытягивать губы трубочкой. Но мужик неплохой, хоть и не дурак выпить. Он завел еще одного коня поприветствовал меня, накинул уздечку на столбик входа в денег и попросил присмотреть, пока он отлучится. Я пожал плечами «иди», и почему никогда не бывает предчувствий? Дальше события разворачивались стремительно. Прибывший конь решил, что стоять на месте он не желает, потянул по воде, и столбик денника почему-то треснул. Моя кобыла фыркнула и отшатнулась, подав меня боком, я не упала, но наступила на моток злосчастной веревки. Конь пошел на выход, а другой конец веревки, на котором так не кстати, оказалась петля, зацепился за седло. Я хотела удержаться за гриву, попытавшейся отправиться следом кобыла, но нога застряла в одном из перегибов мотка и меня опрокинула на землю. Сильно треснулась затылком и выругалась, но это оказалось не все. Настырный конь продолжал переть на выход и был крайне недоволен тем, что его что-то держит. Он подналег, и веревка поддалась. А моя нога, как на аркане, поддалась тоже. Я дрыгнула ею, пытаясь высвободиться, но сделала хуже. Веревка обвилась еще туже вокруг лодыжки и меня потянула наверх. Да не может этого быть! Согнулась быстро пополам, скребя пальцами по петле, но помогала плохо. Я уже оторвалась от земли и теперь болталась в воздухе разогнулась, уперевшись с ладонями в землю, но поняла, что оказалось слишком высоко, чтобы эта манипуляция хоть как-то изменила ситуацию. Я вывалила из себя такую кучу ругательств, что досталось всем и веревки, и коню, и конюху, и даже магистру. Ну а что? Пусть тоже за компанию огребает. Это от него я нервная пришла. Верный прислужник проклятия по совместительству конь заслушался и идти перестал. Я начала его подманивать, убеждая, что пошутила, когда обещала сдать на колбасу. А сама мучительно думала, сейчас вернется конюх, и все. Мужик он, конечно, толковый, но сплетни поразносить любит. Когда одна из лошадей легнула мышку, уже на следующий день вся застава об этом знала. А тут целый истребитель на веревке болтается, так что скоро о моем позоре узнают все до самой столицы. Новый виток обсуждения моего проклятия обеспечен. Послышали шаги, но пришел Немун. Хуже. Пришел Эрик. Конь на входе посторонился, и петля отцепилась от его седла. Я элегантным мешком рухнула на пол. Хорошо, истребительские навыки не подвели. Сгруппировалась, поэтому не свернула себе шею. Кира? Эрик метнулся ко мне, словно меня твари жрали. Но я уже вскочила и выставила руку, чтобы он не смел меня отряхивать. Итак, достаточно того, что мне наглядно продемонстрировали, что без меча рядом мое проклятие по-прежнему лютуют. Я в норме. Преувеличенно небрежно я отряхнула с боков и со спины, докуда достала пыль и сена. сено. Зыркнула на мужчину. Отлично, просто великолепно, идеально единица. Я вся в грязи и пыли, помятая и, вероятно, лохматая. И Эрик. С мокрыми после мытья волосами, побритый и весь в чистом. И часто у тебя так... «Это проклятие, Эрик. Время от времени, но бывает. Не могу сказать, что с твоим приездом что-то кардинальным образом изменилось, но твое присутствие, видимо, его ослабляет. Мы неловко замерли. Спасла нас неожиданно заглянувшая Заура. Возникла на пороге и удивленно приподняла брови. «Вы чего тут? Чистимся!» – буркнула я. «А, ну да, тебе бы не помешало!» Слегка наморщив нос, усмехнулась Заура. «Но так не зло, что у меня не получилось на нее обидеться. Помощь нужна?» Я отрицательно покачала головой. «Сама справлюсь. Идите!» «Уверенно», — уточнил Эрик, не торопясь следовать за девушкой. «Идите уже! Сейчас закончу и в мыльню пойдут, Так что компании мне ни к чему». Не успели стихнуть их шаги, как раздались новые. И в проеме я увидела Брона. Его только не хватало. Но он, заметив выражение моего лица, досадливо крякнул и предпочел ретироваться. «Зачем бы он ни пришел, это оказалось неважным перед лицом сомнительного удовольствия общения со мной и, возможно, моим оружием. Не конюшня, а проходной двор. Все пришли, кроме конюха».